Подобно прирученной белой мыши, которая протягивает кусочек сахару и затем снова убирают его, только и делала, что поворачивала своё лицо, наполненное тысячи знаков соучастия, лишённых всякой связи с чувствами, которыми проникнут полонез Шаппена, в направлении, где стоял swan. И если последний менял место, соответственно перемещала свою магнетическую улыбку. Ариана, не сердись на меня, продолжала госпожа де Галордон, которая не в силах была удержаться и жертвовала светским чистолюбием и надеждой ослепить однажды весь Париж ради тёмного и затаённого непосредственного удовольствия сказать какую-нибудь неприятность. Есть лица, утверждающие, будто этот господин Сван, субъект, которого невозможно принимать у себя в доме. Правда ли это?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 На нём мне придётся держаться прямо. Боже мой, я всё время произвожу шум. Все, наверное, бронят меня на чём свет. Тем временем пианист удвоил скорость, и музыкальная эмоция Миломанова достигла апогея. Лакей обносил гостей прохладительными, звеня ложечками, а госпожа де Сент-Верт, как это повторялось каждую неделю, делала ему знаки удалиться.